14. Узел в сердце госпожи Цзи. На пятнадцатый год настало время для отцынь отращивать челку и делать прическу. Она пошла в мать, и волосы у нее были блестящие и черные. Принято было, чтобы дочери наследовали украшения матерей, но все вещи покойной госпожи Цзинь куда-то пропали. Ацинь подумала, что отец мог распорядиться выбросить их, но не решилась расспрашивать. Сохранилась одна только шпилька, которую припрятала, а может, истощила в свое время старая нянька. Теперь же она отдала шпильку девочке, чтобы там могла заколоть прическу, и нашептала заодно, что должно быть вещи покойной госпожи Цзинь припрятала в свой сундук мачеха. «Нехорошо на нее наговаривать», — неодобрительно сказала Ацинь. Она не видела, чтобы мачеха когда-нибудь надевала вещи, похожие на те, что носила обычно родная мать но она рада была получить хотя бы одну памятку о матери, и шпилькой очень дорожила. Шпилька была простенькая, деревянная, потемневшая от времени, но прическу держала хорошо. Госпожа Цзи, между тем, размышляла о собственном положении в клане фазанов. Ребенка у нее до сих пор не было, и дочь главы Цзиня по-прежнему оставалась единственной наследницей. Но не шатким ли становилось положение госпожи Цзи в таком случае? Глава Цзинь вполне мог прелеститься какой-нибудь молоденькой птичкой, чтобы родить себе сына. Все мужчины мечтают о сыновьях, а дочери пролитая вода. Госпожа Цзи он уже явно начал охладевать, но все еще хвалил ее за то, что она была хорошей мачехой для его дочери. Госпожа Цзи хорошей мачехой не была, она лишь притворялась таковой. Зависть к падчерице укоренилась в ее сердце. А цинь — золотая птица, и ее положение в клане было особенным. Даже не будь она наследницей, ее все равно оценили бы больше, чем самую распрекрасную жену главы клана. Птицы на нее заглядывались, а что в ней было хорошего веснушки, которые она заупрямилась свести. Сама госпожа Цзи была белолица, но чего же заглядывались не на нее? Но госпожа Цзи понимала, что влияние в клане можно добиться, лишь имея воздействие на падчерицу, и хорошо скрывала собственное чувства. Перед мужем она девочку похваливала, но сетовала, что та не уродилась красавицей. Накрасится, отмахнулся глава Цзинь. Эти слова госпожу Цзи задели. Он явно усмехался, говоря это, и поглядывал на её набеленное и нарумянинное лицо. Уж не хотел ли он намекнуть, что и она не красавица? Госпожу Цзи словно обожгло изнутри, и узел в ее сердце затянулся еще крепче. «Однако же нехорошо, если птицы будут всякое болтать», — скрыв эмоции, сказала она. «Всякое?» — нахмурился глава Цзинь. Госпожа Цзи опустила глаза, терзая в пальцах платочек, и сказала, будто бы наследница недостойна. Нельзя, чтобы к ней относились пренебрежительно. Они должны увидеть, что достоинств у нее больше, чем недостатков, и место наследница она занимает заслуженно. Разумеется, ничего подобного птицы не говорили. Все это было выдумкой госпожи Цзи. Но глава Цзи не стал разбираться, правда ли это, и принялся ругаться и грозить бултунам расправой. Госпожа Цзи ловко умилостивила его гнев и сказала, «Не извольте беспокоиться, я этим займусь». Сложно сказать, чего ей хотелось больше. Обрести полное влияние над наследницей клана и тем самым обеспечить себе безопасность или добиться того, чтобы положение самой наследницы стало шатким. Если бы птицы действительно усомнились в ней. Госпожа Цзи и сама не знала, чего хочет, но решила, что ее любой результат устроит. — И что ты думаешь делать? — спросил глава Цзинь. Госпожа Цзи, собравшись с мыслями, изложила ему свой план. Хм, «Как бы не решили, что ты плохая мачеха», — усмехнулся глава Цзинь. «Ах», — патетично сказала госпожа Цзи, — «меня это нисколько не заботит. Ради Ацзинь я готова пойти на что угодно». Хм, «Повезло моей дочери с мачехой», — засмеялся глава Цзинь. Госпожа Цзи сладенько улыбнулась в ответ. «А что там этот третий петушиный сын?» Вдруг спросил глава Цзинь, «Не пора ли взять его в семью?» Госпожа Цзинь прикусила губу изнутри. «Если поженить их прямо сейчас, и у молодых все сладится, а Цзинь может родить на следующий же год, а если родится мальчик, то право наследования клана перейдет к нему. Госпожа Цзинь не готова была становиться бабкой. К тому же она все еще надеялась понести, и лучше бы это случилось прежде, чем у главы Цзиня появятся внуки». «Не стоит торопиться со свадьбой», — сказала она вслух с озабоченным видом. «Тогда птицы решат, что мы полагаемся на зятя, чтобы получить настоящего наследника клана, и положение отцы лишь ухудшится. Вот когда они заговорят, тогда можно и украсить гору алым шелком». «Дельно говоришь», — поразмыслив, кивнул глава Цзинь. «Но как бы этот третий петушиный сын не загулял? Что, падок он на женщин?» Госпожа Цзи захихикала. Он хорош лишь в петушиных боях, да женщин ему нет дела. Бойцовые петухи наседок топчут редко.